Елена Крестьянинова. Личная жизнь Деда Мороза. который раз спросила Снегурочка. «Молчи, льдинка моя!» Сердито нанеслось сверху. «Если тебе печка погибель, то мне в самый раз греть старые кости. Лучше только банька с можжевельничком и веником березовым. Вот уже и стоплю!» Снегурочка только вздохнула и молча взялась за метелку. В горнице стоял невообразимый ковардак Валенки! Дубчик, теплые штаны в бело-голубую полоску, рукавички и алый расшитый блесками пояс валялись прямо на полу. Сверху на всем этом беспорядке красовался парик с белой курчавой бородой и красная шапка с широкой опушкой. «Опять тоска деда заела», – грустно подумала Снегурочка, разбирая вещи и аккуратно развешивая их на деревянные плечики. «Как бабушки не стало, так и тоскою тратиму». И лишний раз приложится, и работу по дому с трудом спорится. — в углу мышка. — Снегурочка, увозди меня кашкой! — Иди сюда, милая! — обрадовалась девочка. — И кашка есть, уже остыла поди, и сальца кусочек отыщется. Она щедро наложила целое блюдце разваристой каши и присела перед маленькой гостей. И только когда мышка наелась досыта, Снегурочка решилась. «Дед совсем плохо грустно произнесла она, подперев бредную щечку тонкой рукой. Тоска заела сердечного. «Так мужиков от тас... кто лечит?» так да кто мужиков?» «А он, Дед Мороз. Ума не приложу, что делать». «За работу твою, сердце доброе, дам совет тебе, красавица». Недавно гостях у меня родственница побывала. Тоже мышь, но городская, интеллигентка. Устроилась в городе, при библиотеке живет. И кушать каждый день умеет, и образование получает. Сначала прочтет, потом съест. А что прочла и съела, уже вовек не забудет. Говорила она, что есть наука у людей грамотных Фэн-шуй зовется. жизни учит, богатство привлекает, замуж выдают. А главное, любое желание исполнится, только крепко верить надо. Научишься по-фэншуйски жить, глядишь, и на деды кто-то клюнет. Недаром говорится, до 30 мужик сам женится до сорока добрые люди живут, а после только чёрт поможет. Да где его взять, лешего-то? Перевелись они в наших лесах. Теперь надо все по науке. Жених деда? А это и впрямь мысль. Как говоришь, Фэн-Шу? Он самый родимый. Моя родственница и фамилию автора книги запомнила. правцина Натальей кличут. Имя-то какое хорошее. Да и фамилия не хуже. Придется в город ехать книгу ней его искать. Тут с печки донесся такой сердитый окрик, что мышь от испуга в нору юркнула, а Снегурочка пустое блюдце из рук выронила. «Еще чего удумала! Колдовства в твоей избе не потерплю!» «Так для твоей же пользы, дедушка!» «И не вздумай!» Тихонько всхлипнув, Снегурочка с трудом отворила деревянную дверь и вышла из горницы. Дед Мороз перевернулся на бок, все еще сердито сопя, и вдруг неожиданно для себя подумал. А может, и впрямь жениться? Только где его лешего сыскать? Вью! Желаю, чтобы словно подснежник Улыбалась ты Я тебя поздравляю Только не обещаю Все пока зажигаю годам, товарищи. Охота дед, Охота. Ранним солнечным утром на лесной просеке зайка и белка затеяли в горелке играть. Больно холодно, а за игрой не так крепко лапы мёрзнут. Только считаться стали, из-под горки катятся. «Ой, и прям катится вскрикнула Белка и мигом спрыгнула на высокую ветку. «Ты чего убегаешь?» — обиделся Заяц. «Мне что, одному в сугробе мёрзнуть? Ведь договаривались?» «Уговор дороже денег», — бойко парировала Белка. «А жизнь ещё дороже. Гляди повнимательнее, косой». Кто-то с горки на лыжах едет Тю, испугала. Заяц приветливо махнул белой лапкой. Это ж Дед Мороз. Тогда почему он одет по-обычному? Возразила недоверчивая Белочка. Деда Мороза, они знаешь какие? В нарядной шубе с белой бородой по колено, в шапке и расшитых рукавичках, и с мешком подарков. А этот? Бороденка жизненькая, склокоченная, волосы с подушанкой лишь на висках с сединой взялись. Полушубок собачий кучьями лезет. «Глупая белка!» — прорычал Дед Мороз, останавливаясь возле ближайшего сугроба. «Не, ж мне удобно в длинной дорогой шубе по лесу на лыжах шастать. Вот к вечеру и наряжусь, когда Новый год на пороге будет». «А куда ж ты собрался, дедушка?» — поинтересовался любопытный зайка. Он и ружьишко за плечами». нечто на охоту. — Это скучно с утра, может, глухаря какого подстрелит? — буркнул дед, поправляя винтовку. — Хочется душе разгуляться. Он топнул на месте лыжами, проверяя прочность ремни и подъехал ближе к камню. Огромный валун стоял на перекрестке нескольких просек. Как и положено, на передней стороне камня была выбита надпись. дед крякнул, разгреб рукой запорошенный снегом буквы и по слогам прочитал Прямо пойдешь к Коня потеряешь Направо пойдешь Богатым станешь Ох Нале, Налево пойдешь Что? Что хошь? Что хочешь найдёшь? Вот пойми этих умников, что на камнях пишет Коня потеряешь. Да кто ж под таким согробом на конях разъезжать не станет? Богатство мне не надо Если б только захотел, открыл бы сундук с Кащеевой смертью и выкуп потребовал. кощей бессмертный же мне денег отвалил бы. Да только вымогательство не мой профиль. Мне чего-нибудь для души. Еду налево. Он еще раз посмотрел на накатанную дорогу, ведущую направо к богатству, и тут заприметил сверху волна небольшую табличку с указателем. К бабе Еге налево. Прием 24 часа в сутки. Дед снял ушанку, почесал в затылке и крепко задумался. Может, все-таки направо? богатство, оно тоже свою пользу имеет. Приданное для Снегурочки добудут кто ее ледышку замуж возьмет, а с богатым приданным охотники отыщутся. Решено, еду направо, душа праздника просит. Но лишь только он навострел же направо, дорогу ему перебежал крупный черный кот. Это был боец, вне всяких сомнений, от ушей остались одни обрывки. когда-то блестящая черная шерсть, где уже отдавала бурым цветом. Обрубок хвоста торчал вертикально вверх. Нахальная тварь еще раз медленно перешла дорогу и спокойно уселась, глядя на деда огромными желтыми глазами. Дед невольно поднял руку и быстро перекрестился. «Эх, видно, с душой придется повременить», — подумал он. «Да бог с ней, с душой-то. Одна маята». Пойду прямо. Коня у меня нет, значит, и терять нечего. Но только Дед Мороз отважно двинулся в прямом направлении, как кот снова перебежал ему дорогу. — Сгинь, нечистый! — крикнул сердца сердцах дед, мелко крестясь. — Вот лешить ты на мою голову! Если и налево не пропустит, вернусь домой! Не сводя глаз с кота, Дед сделал несколько взмахов лыжными палками и покатился налево. Кот молча следил за ним немигающим желтым взглядом. Далеко там, где ты, далеко. Все твои города замело. Зала зима Все твои дома далеко там где ты одна Там где ты над землей полрак За тобой снег ид Просто так пройдет Белым снег вот за собой Оставляя лед Всё. Всё это так холодно Скоро почти век Жизнь разделив поровну Белый идёт снег Всё это так смешно Белой углой, да Всё это так смешано да. Всё это так Сыбирая места на ночлег Белыми стаями падает снег Не исчезая в холодный рассвет Падает, падает, падает, падает, падает. Города замело, замела зима. Все твои дома далеко, там, где ты одна. Кто на курих ножках живет? «Живет тут кто-нибудь!» Сердитый мужской голос застал женщину врасплох. Она бросилась к зеркалу, изящным движением поправила выбившийся из-под косынки локон и подмигнула своему отражению. Затем бросилась к двери и язычным голосом приказала «Избушка, избушка, стань к лесу задом, клиент ту передом!» Раздался скрип несмазанных столетиями шестеренок и И крепкая русская техника сделала гигантское усилие, чтобы повернуть избу в нужном направлении. «Милости просим!» Сладким голосом пропела женщина, приветливо отворяя дверцу. «Вот по этим ступенькам поднимайтесь, господин Фороший. Осторожно, вторая шатается, а пятая проломлена». «Чего ж не починишь!» Густым басом сказал Дед Мороз, с трудом взбираясь по шаркой конструкции. «Так построена еще при царе Горохе!» виновато откликнулась Молодка. «А мужчин в хозяйстве не имеется!» «Мне бы узнать дорогу к бабе Яге!» Сказал гость, внимательно оглядываясь по сторонам. «А я и есть баба Яга!» Мило улыбнулась женщина и потупила карие глаза. «Милости просим! Вам гадать, приворожить кого или просто золотить Предупреждаю сразу, сегодня прием только до обеда. Новый год ведь? Надо и совести иметь. Совесть у нас имеется, степенно ответил дед, запоздавая стаскивая с головы кушатку. Да, только на табличке, что возле камня, написано прием 24 часа в сутки. Так это реклама. Неужто можно ее за правду принимать? Вон по телевизору и не такое рассказывают. телевизором не приучены. Буркнул дед, косясь на ящик в красном углу под иконой с рушником. У нас в тайге этим только снеговик балуется. Он парень лихой, на грузовике разъезжает, а нам, старикам, такое диво <с>... ни к чему. Так чем могу помочь? Мне плешего найти, век благодарен буду. вы сейчас дома нет, бродит где-то сердешно. Это всё или карты достать? Значит, в нашем лесу всё же леший водится? Вот счастье-то. Я ж думал, всё, сгинули давно. Если он к тебе заглянет, может, я подожду? Как хочешь. Пожала плечками баба Яка. Только валим киразун. Лучше на полу мне не надо, но... Так доставать карты или нет? «Доставай, милая!» – крякнул дед, с трудом стаскивая заиндивевшие валенки. Он аккуратно поставил их возле двери и в одних шерстяных носках пошел по деревянным половицам к столу. Пока Баба Яга раскладывала цветные карты на белоснежной скатерти, дед внимательно следил за ее ловкими руками. «Чудно как-то!» – покрутил он косматой головой. «Смотрю я на тебя!» «Не похожа ты на Бабу-Ягу. Не настоящая какая-то». «Самое, что не на есть настоящая». «Баба-Яга старая, горбатая, ходит в лохмодьях. И еще у нее нога костяная». Он уставился на две соблазнительные ножки, видневшиеся из-под разошедшейся полы яркого халата. «И у меня есть». И лохмотья есть, и нога костяная. Только на что я все это по большим праздникам, когда возле церкви нищенкой подрабатываю? Карты, не знаешь ли, летом хороших прибудок дают. А зимой кто в нашу глушь поедет? Так ты, стала быть, авантюристка будешь? Зарабетчанка я, с Украины. Постой, они же все больше на запад едут. Большинство на запад, а мне на Руси жить хорошо. Вольная птица, деревенька эта, десяток домов, все мрошенные. А у меня мечта — сделать здесь отель не хуже турецкого. Нужны нам и ханталии, нам и в тайге хорошо. Опять же и дело доходное, и опыт по колдовской части имеется, только дороги хорошей не хватает, асфальтированной. — Ну, мать ты загнула с отелем это ты хорошо придумала. Я вот тоже Дедом Морозом в Новый Год подрабатываю. А насчет дорог это фантастика. Не было на Руси дорог хороших и не будет. Иначе дураки переведутся. Где клиентов найдешь потом? Лучше экстрим-туризмом займись. И имидж смени. А то Баба Яга. Ну кого сейчас этим удивишь, а? Так ведь и ты, Дед Мороз, а не Терминатор. Обиделась Яга. «Я по душевному складу», — охотно пояснил дед. Ведь «Жили мы с моей бабой, не тужили, целых тридцать лет до три года. А потом вдруг и говорит мне жена, — детей у нас нет, хочется ребёночка. Дело-то в канун Рождества случилось. Я возьми да и брякни, пойдём, мол, на двор, слепим девочку. Будет нам радость на старости лет». «И что?» Гадалка оторвалась от карт и заинтересованно поглядела на деда. вылепили снега девочку, снегурочку. А она возьми да и оживи. Ох, и что же потом? Да, известное дело. Баба от радости вмиг померла. А внучка мне осталась. Так и живем вдвоем. Ну и дела. Покачала головой яга. Диво-диивное творится в русской тайге. А еще, говорят, демография хромает. Просто не знают, как к делу по-нашему, по, по колдовскому подойти. А зачем тебе Дед Мороз Леший понадобился? Дело у меня к нему. Конфиденциальные. С трудом выговорив непонятное, но красивое слово, Дед почувствовал себя победителем. И тебе, Баба Яга, дело до этого нет. «Мужской разговор!» «Зови меня просто, Кедвига!» Уже кокетливо произнесла Молодка. «Только Леший здесь не часто ночует?» «До первой звезды подожду!» Пробормотал Мороз, посмотрев на деревянные часы с кукушкой. «А больше не смогу. Мне на праздник надо. Снегурочка со снеговиком уже весь грузовик подарками загрузили». До утра развести не поспеем Снегом покрыты дороги и крыши, И не ложится на окна не слышно. Небо оделось в сонные звезды, Люди спешат, собираются в гости. Город весь в сияющих огнях, Мысли все о новогодних днях. Время настало, уже пора. Дома ждут родные друзья Двери откроем к Новому году Встретим его с добротой заботой В старой проводе Вспомним блог, кто-то хорошее кто-то плохое Оставим проблемы, поднимем бокалы Вместе с друзьями, которых немало Закроем глаза, загадаем желание В заветную ночь волшебства и признали И верим мы, в Новый год сбывают замечты Такое все хорошо Как только лучшее принесёт этот новый год этот новый год Ты Знаешь, это время года любимое, белый снег окутал всех в городе. И опять я верю в новогоднее чудо, я буду верить. Я буду открывать новые письма, забыв всё плохое и уже на будущее планы строю. Для нас всё так в этот новый год, лучший новый год. Новый год приходит в каждый дом И все родные и друзья за одним столом До полуночи за пять минут Каждый верит, чудеса и его ждут Наполню бокалы Беда начала нового года Времени осталось мало Пусть этот год будет без заботы Только лучшее собою принесет РУССКИЙ ПИГМАЛЕОН Ядвига посмотрела на карты и таинственно произнесла. «Ожидает тебя сегодня долгая дорога». «Сам знаю», – перебил дед, протягивая ближе к печке озябшие ноги. «Ты там про посмотри». «И еще большие хлопоты». Добавила ега связанные с детьми ну, С ними завсегда хлопотно Подтвердил мороз щурясь от удовольствия Вон внучка моя Вроде бы ледяная Кушать не просит А все одно забота От огня береги У печки не сиди Костров не разводи Загорать и то нельзя Тут только пигмельон поможет Вон он на сердце лежит Произнесла Ядвига, открывая карты А под сердцем Любовь великая И скорость свадьбы Что за пигмалион В какой деревне проживает Проживал, да все прожил Скульптор это, иностранец Создал из мрамора девушку Красотыми видами Сам влюбился И только поцеловал Сделалась наживая Вот что любовь творит «Да кто иностранцы, у нас такого никто и не слыхивал. А по мне пусть не красавица, да лишь бы готовила пальчики оближешь. А то ведь все сам, так да каша надоела, господи. Одни мыши у нас в избе счастливые, им больше всех перепадает». «Так что же мы сидим?» – всполошилась Едвига. «У меня и вареники, и пельмени, и горилка найдется. А еще капуста собственного посыла, огурчики, помидорки да грибочки». И борщ со сметаной. Со сметаной? Эхом откликнулся дед, пододвигая ближе тарелку. Ау! Громкий веселый голос заставил ягу вскочить на ноги, а деда подперхнулся борщом. Неужто еще один клиент? Озабоченно спросила ядвига, бросаясь к двери. В натопленную комнату тотчас ввалились две запорошенные снегом фигуры. это же моя Снегурочка!» Обрадовался Дед Мороз, снова принимаясь за почву. «И как это она меня разыскала!» «Деда, я в городе была!» Радостно сообщила Снегурочка, отряхивая снег с голубых сапожек на высоких каблуках. «Вот, Святослав меня подвез, а на дороге нам страшный черный кот встретился, ну прям леший!» «Леший и есть!» Пробормотала Ядвига, пряча улыбку. «Мой кот всегда клиент по нужной дороге направит!» то да он просто бросился под колеса моего джипа!» — пояснил высокий парень в коричневой дубленке, снимая шапку. а еле вырулил! Дороги у вас тут жуть вообще!» «Это не только наша беда!» — махнул рукой Дед Мороз, старательно облизывая ложку. «Еще Печорского тракта не видел! Вот это за правду ад!» Ну да, не привелось», – вздохнул парень, поправляя густые волосы, в которых искрылись бисеринки растаявших снежинок. «А я, в общем, по делу». «Праздник сегодня, прием закончен, а завтра милости просим». «Да, завтра поздно будет», – возразил Святослав, сминая в крепких руках шапку. «Мне сегодня надо в канун Нового года». «Чудо хочешь». свою судьбу узнать и знать нечего лун она судьба а рядом стоит стоит ее поцеловать сам спемешь. Тут да прям сейчас улыбнулся парень и нагнулся чтобы поцеловать снегурочку. Так ведь приданого еще нет. попытался было встрять между ними дед мороз, но не успел. Яркий румянец расвел на щеках снегурочки. Она доверчиво прижалась к Святославу и с удивлением произнесла. «Варениками пахнет. Мы ж не в Макдональдсе!» Рассмеялась Яга и радушно пригласила. «Прошу всех к столу!» «Чистый пигмалион!» Рассеянно улыбаясь, произнес Дед Мороз и плюхнулся на лавку. «Эншуй!» Подумала Снегурочка, тайком погладив книгу Наташи Правдиной, спрятанную в пушистой муфточке. НОВЫЙ ГОД Это НОВЫЙ ГОД Если на окнах лёд, это НОВЫЙ ГОД Это НОВЫЙ ГОД К нам Дед Мороз идёт, это НОВЫЙ ГОД Власть от семье В доме пускай деду в, в новом году в любви огонь разжечь Светлых новых встреч Веселье, радость, смех Власть всех! Все мы ждем не зря Наступенье января Пусть ко всем придет Новый год نو وی